Глава четвертая. Насилие прозрачности. Лозунг прозрачности, транспарентности, доминирует в дискурсе сегодняшнего общества. Речь идет о всеохватном процессе, даже о смене парадигмы, которая уводит нас далеко за пределы вопросов демократии, справедливости и истины. Всюду навязываемая прозрачность говорит о том, что данная общественная констелляция находится во власти избыточной позитивности, а тем самым все больше упраздняет негативность. Упразднение порогов, различий и границ ведет к распуханию и ожирению путей общественной циркуляции. Диктат транспарентности, поэтому невозможно мыслить отдельно от феноменов гиперкоммуникации, гиперинформации и гипервидимости. Негативность недоступного задает топологию священного. Священное пространство является пространствами эксклюзивными, полностью отделенными и отграниченными от внешнего. Пороги оберегают такое пространство от профанации. Религиозный опыт есть пороговый опыт, опыт чего-то совершенно иного. Прозрачное общество, как общество позитивности, напротив, уничтожает любые пороги, любой пороговый опыт, поскольку оно все уравнивает. Трансцендентность совершенно иного уступает место прозрачности одинакового. Пороги затрудняют обзор, который сегодня перешел всякие границы, превратившись в гипервидимость. Они также противодействуют всеобщему промискуитету и всеобщей проницаемости, которые составляют прозрачное общество. Если системе не удается совпасть с самой собой, то есть стать прозрачной для себя самой, то причиной тому служит несоизмеримая инаковость. Самопрозрачность, однако, не для всякой системы является телосом. Для многих систем именно непрозрачность составляет условия их возможности. В вопросах веры вопрос о прозрачности не ставится. Этим вера отличается от системы знания, чьим телосом является самопрозрачность. То же и с доверием. Для него конститутивна негативность незнания. Если имеется уверенность, то доверие не нужно, поскольку оно является промежуточным состоянием между знанием и незнанием. Далее несовместимы друг с другом мышление и тотальная прозрачность. Полная прозрачность доводит мышление до позитивности арифметического расчета. В противоположность расчету мышление проходит через переживания, которое трансформирует самомышление, то есть позволяют ему стать другим. Встретиться на опыте с чем-нибудь, будь то вещь, человек или бог, можно, если оно с нами случается, если оно нам встречается, нас превосходит, нас переворачивает и преображает. Дух, который изначально обозначает возбужденность или задетость чувством, никогда не бывает полностью прозрачным. Прозрачность для самого себя не может быть источником беспокойства или задетости. В основе требования постоянной прозрачности лежит идея мира и человека, свободных от любых форм негативности. Полностью прозрачна только машина. Прозрачной коммуникации была бы коммуникация машин, на каковую человек не способен. Принуждение к тотальной прозрачности нивелирует самого человека до функционального элемента системы. В этом состоит насилие прозрачности. Непременной составляющей целостной личности являются известная недоступность и непроницаемость. Полная и избыточная освещенность личности – это насилие. Как говорит Петер Хантке, Я живу тем, что другие обо мне не знают. Прозрачность не следует считать следствием того дружеского совета, который дает проявиться теперешнему в его «теперь», кому угодно в его как угодности, то есть другому в его несоизмеримой инаковости. Всеобщая политика прозрачности скорее состоит в том, чтобы от инаковости целиком и полностью избавиться, заставив все выйти на свет одинакового. Транспарентность достигается именно устранением другого. Насилие транспарентности в конце концов выражается в нивелировании другого до одинакового, в устранении инаковости. Оно является уравнивающим. Политика транспарентности – это диктатура одинакового. Императив прозрачности ускоряет коммуникацию за счет устранения любой негативности, при которой неизбежно выжидание, приостановки, колебания – Коммуникация там достигает максимальной быстроты, где одинаковое отвечает одинаковому, где запускается цепная реакция одинаковости. Инаковость, напротив, ее приостанавливает. Прозрачная речь – речь механическая и функциональная. Двусмысленность ей не свойственна. Диктат прозрачности уничтожает все туманное, неясное, сложное. Расчет – более прозрачная процедура, нежели рассказ. Сложение – прозрачнее изложения. В отличие от рассказов, цифры, как известно, не пахнут. Прозрачность и само время лишает аромата. Прозрачное время есть время без аромата, время без события, время без нарратива, время без сцены. Как только время лишается нарративного свойства, оно разбивается на множество следующих друг за другом точечных, атомизированных моментов настоящего. Сама память непрозрачна для себя в той мере, в которой она в противоположность хранилищу работающему по принципу простого добавления, обнаруживает нарративную структуру. По причине своей историчности и нарративности хранимые памятью следы являются предметом беспрестанной реорганизации и переписывания. В одном из писем Вильгельму Флису Фрейд пишет «Ты знаешь, я исхожу из того, что наш психический аппарат образовался в результате наслоений» В том смысле, что время от времени уже имеющиеся материалы оставшихся в памяти следов реорганизуются сообразно новым связям, подвергается переписыванию. Главная новизна моей теории в утверждении, что память дана не однократно, а многократно, что она составлена из знаков самой разной природы. В то время как накопленные данные всегда остаются одинаковыми. Политика, как таковая, это стратегическая деятельность поэтому ее конститутивная черта – секретность. Этим она отличается от просто административного управления и распоряжения, которое суть всего лишь работа – Ахбайт. Политическое действие – это не работа. Открытость всех без исключения намерений делает невозможной игру, ведь она тоже является стратегической деятельностью. Там, где невозможна стратегия, есть статистические опросы. Постулат публичности, согласно Карлу Шмидту, имеет своим специфическим противникам представление, что любой политике присущи аркана, политико-технические тайны, которые на деле также необходимы абсолютизму, как коммерческие и производственные тайны, необходимы для хозяйственной жизни, основанной на частной собственности и конкуренции. Без этой секретности политика вырождается до театрократии, которая не обходится без подмостков и зрителей. В веку еще достало самоуверенности и аристократического понятия тайного. В обществе, у которого больше нет такого мужества, не будет больше и аркана, и иерархии, тайной дипломатии и вообще никакой политики, потому что всякая большая политика предполагает арканум. Все будет происходить перед кулисами, перед полным портером папагену. У Шмидта политика насилия – это тайная политика. Чем более политической является некоторая деятельность, тем больше секретности она вокруг себя создает. Поэтому Шмидт требует от политики больше мужества перед тайной. Власть, соответственно, господство, и прозрачность несовместимы. Шмидтовская идея суверенитета предполагает абсолютную негативность. Суверен – это тот, кто принимает решения в чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация, при наступлении которой оказывается подвешен весь правовой порядок это ситуация абсолютной непрозрачности. Императив прозрачности упраздняет любую дистанцию и всякую сдержанность. Прозрачность означает полную близость и недистанцированность, полный промискуитет и полную проницаемость, полную незащищенность и выставленность на показ. Прозрачность это также обнаженность и непристойность денег, которые все совсем делают сравнимым уничтожая несоизмеримость и взаимопроницаемость вещей. Непристойным является такой мир, где все может быть выражено через цену и где все должно приносить прибыль. Более того, общество прозрачности является обществом, в котором все выставлено на показ. В этом выставленном на показ обществе каждый субъект является для себя рекламным объектом. Все оценивается по своей выставочной стоимости. Все, чье бытие состоит не в выставлении на показ, а в здесь бытии, дозайн, утрачивает свою культурную ценность. Показное общество является порнографическим обществом. Все вывернуто наружу, все раскрыто, все оголено и раздето, все предъявлено как экспонат. Выставленное на показ лицо, лицо, лишенное ауры взгляда, уплощается до фейс, Фейс – это товарная форма лица. Эксцесс выставленности на показ каждого делает товаром, который безо всякой таинственности подлежит непосредственному потреблению. Тотальная выставленность на показ – развязное показывание непристойны. Гипервидимость – непристойна. Вещи исчезают не в темноте, но в световой передержке и в гипервидимости. Если взглянуть более общо, то видимые вещи исчезают не в темноте и не в молчании. Они испаряются в том, что виднее самого видимого, в непристойности. Полное исчезновение границы порогов порнографично. Непристойными являются и гладкие непрерывные потоки гиперинформации и гиперкоммуникации, которым совершенно неизвестна негативность сокрытого, недоступного и запретного. Непристойным является принуждение абсолютно все придавать коммуникации и видимости. Коммуникация безо всякой сценографии – это порнография. На сексуальном уровне непристойность означает утрату сценической иллюзии желания ради выставления на показ тел и их непосредственного промискуитета. Для современного общества прозрачности характерно, что в нем порнографическая выставленность на показ и паноптический контроль переходят друг в друга. Сеть – этот электронный паноптикум, подпитывается вуайеризмом и эксгибиционизмом. Общество контроля обретает свою завершенную форму там, где его субъект обнажается не под принуждением извне, но из потребности, которую он порождает в себе сам, то есть там, где тревога от того, что придется обнажить частную и интимную сферу своей жизни, уступает место потребности бесстыдно выставить ее на показ. Кроме того, производительное общество там достигает максимальной эффективности, Где свобода и самоэксплуатация совпадают. А теперь совпадают самовысвечивание и самоэксплуатация. Принудительная прозрачность является в конце концов не этическим и не политическим, но экономическим императивом. Высвечивание есть эксплуатация, коммуникация это коммерция. Кто полностью просвечен, того легко подвергнуть эксплуатации. Засветка личности максимизирует экономическую эффективность. Прозрачный клиент – это новый обитатель, homo сакер экономического паноптикума. Паноптикум потребительского и производительного общества отличается от паноптикума дисциплинарного общества тем, что ему не нужны оковы, стены и закрытое пространство. Теперь все общество, весь земной шар образует паноптикум. Google и социальные сети вроде Facebook – являются цифровыми паноптикумами спецслужб. Facebook – социальная сеть принадлежит компании Meta, деятельность которой является экстремистской и запрещена на территории России. Данное примечание относится ко всем последующим упоминаниям данной соцсети. Уже запросы в поисковиках и создаваемые профили делают человека объектом слежки и контроля. Анализ следов, которые человек оставляет после себя в сети, позволяет сделать его гораздо прозрачнее, чем он есть для самого себя. В сети ничего не забывается и ничего не вытесняется. В противоположность паноптикуму дисциплинарного общества паноптический контроль совершается не за счет изолирования и заключения, но, напротив, за счет подключения к сети. Сегодня надзор — это не посягательство на свободу. Скорее, свобода и контроль смешиваются между собой. И потому человек по собственной воле подставляет себя паноптическому взгляду. Прозрачный юзер и жертва и преступник. Все старательно заняты созданием сетевого паноптикума. Свободная коммуникация и паноптический контроль срастаются друг с другом до неразличимости.